Глава 10. Французы не подкачали и пригнали микроавтобус. Вдобавок к этому на некотором отдалении мы заметили полицейскую машину в полной боевой раскраске. «Не будет лишним?» — нейтральным тоном поинтересовался Прохор у Дюбуа, который тоже соизволил приехать в составе французской эвакуационной команды. «Не будет», — кивнул тот, — «это во избежание разных там неожиданностей». «Вот и чудно». Выходить из этого моего состояния измененного сознания я пока не решился. Мало ли какие неожиданности могут с нами произойти по дороге в Монако. И продолжал отслеживать текущую ситуацию, которая пока не предвещала нам ничего плохого. Кузьмин как находился в трансе, так и продолжал в нем пребывать. А заботу о нем взяли на себя Николай с Александром, которые разместили колдуна на заднем сиденье микроавтобуса, усевшись рядом. Сухопутная группа в салон переместилась при помощи морячков. И сейчас, судя по моим ощущениям, продолжала напряженно отслеживать действия уже французов и даже в таком состоянии была готова к адекватному ответу на враждебные поползновение лягушатников, если таковые последуют. Напряженные Мария с Варварой уселись ближе к водителю, но настроены были решительно, хоть и с изрядной долей испуга. «Вперед, любезный!» – скомандовал воспитатель водителю на английском и захлопнул дверь перед самым носом бланзака – не отрывающего взгляда от ноутбука, который с последних сил прижимал к груди Нарышкин. Когда мы уже тронулись, Прохор оглядел нас и выдал. Не расслабляемся, бойцы, нам еще до дома добираться. И перевел взгляд на Нарышкина, одновременно доставая из внутреннего кармана какое-то устройство и нажимая на нем кнопку. «Атлант, ты заметил жадные взгляды нашего французского коллеги, бросаемые в сторону этого заветного девайса?» «Заметил, конечно», — поморщился тот. «Я бы на его месте еще и не так смотрел». «Если тебе интересно мое мнение, твое превосходительство», – протянул воспитатель демонстративно равнодушным тоном, – «то за подставу с этими сигнальными ракетами я бы с французиками поделился только той информацией, о которой была прямая договоренность. Бонусы в виде инфы на жестких дисках Бука им явно не положены по сроку службы». «Ты уверен, что...» – Нарышкин вяло махнул рукой в неопределенном жесте. «Уверен», – твердо кивнул Прохор. но перед общением с французами нам с тобой об этом вопиющем факте следует доложить вышестоящему командованию, пусть они лоб морщат и обозначают нам генеральную линию поведения с временными союзниками. «Так и поступим», — согласился генерал. «А Прохор уже смотрел в мою сторону. Камень, как наши дела? Норма. Как господин Иванов? Жить будет. А как ваши дела?» Теперь воспитатель смотрел в сторону Марии с Варварой. «Норма», — ответили те слегка срывающимися голосами. А Прохор кивнул и громко, больше для великих княжон, заявил. «Внимание всем! Повторяю, не расслабляемся, бойцы, пока не прибудем на место. Приказ понятен? Есть, есть, есть!» По утреннему времени дорога до Монако заняла около 50 минут. Это учитывая тот факт, что установленную скорость мы не превышали. Весь наш путь я продолжал оставаться в этом своем новом состоянии и позволил расслабиться себе только в марине у яхты, Вышел из глубокого темпа, и меня тут же накрыло чудовищным откатом. Я едва не потерял сознание, чуть не проблевался, перед глазами поплыли разноцветные круги, руки заходили ходуном, а голова буквально вспыхнула от боли в области затылка. «Лёшка, с тобой все в порядке?» Сквозь свист в ушах услышал я голос воспитателя. «Да, голос был как чужой. Дайте мне минуту». «Хорошо». Для того, чтобы прийти в себя одной минуты, оказалось мало. Чтобы окончательно собраться, понадобилось целых пять, в течение которых никто так микроавтобусы не покинул. А когда я, наконец, открыл глаза, Прохор добавил. Сидим-ждем, пока камень придет в себя, иначе французы не весь что подумают. Еще через минуту я почувствовал себя лучше, и первое, что сделал, проверил состояние Кузьмина, который тоже такое ощущение, что начал выходить из транса, и даже попытался пошевелиться, глухо при этом застонав. «Ванюша, как твои дела?» С заметной тревогой в голосе поинтересовался Прохор. «Как Саша, Бела», — прошептал колдун, открывая глаза. «Зверь, мы задание выполнили?» Кузьмин уселся, вернее, ему помогли Николай с Александром. «Выполнили, Ваня, выполнили», — заметным облегчением произнес воспитатель. «Мы уже на пирсе, возле звезды, так что окончательно приходить в себя будешь на нашей роскошной яхте». «Как скажешь, зверь», — и колдун закрыл глаза. Прохор же перевел взгляд в мою сторону. Камень, может, уже пойдем? Пойдем. На борт яхты подниматься нам помогали уже вернувшиеся бойцы морского спецназа. Они заботливо вынесли из микроавтобуса дипкурьеров с Ваней. Хромавший на обе ноги Нарышкин гордо отказался от помощи моряков. Зато генерал с благодарностью принял помощь великой княжны Марии Александровны и сделал вид, что при подъеме по трапу опирается на ее плечо. Попытку Дюбуа и Бланзак пройти вслед за нами на борт звезды решительно пресек Грозный Прохор. «Господа, сначала мы должны отчитаться руководству, потом будем решать вопрос с вами», – вещал он на английском. «Ожидайте. Естественно, напитки и закуски на все время ожидания вам предоставят». Французы поморщились, кивнули и были вынуждены вернуться к своему автомобилю. «Докладывать Александру Николаевичу буду я», – заявил Прохор, когда мы оказались в заветной каюте со спецсвязью. Обращался он при этом, что характерно больше к Варушкину и Нарышкину, чем к нам с братьями. «Примите добрый совет, ваше превосходительство, в бутылку, при общении с цесаревичем не лезьте, а на поставленный вопрос отвечайте как можно короче. Все понятно?» Адмирал и генерал кивнули. Ну, помолясь. Воспитатель перекрестился, и набрал соответствующий номер. Буквально после пары гудков в динамике громкой связи мы услышали до боли знакомое «слушаю», Причем голос был не великого князя Александра Николаевича, а его императорского величества Николая III. Если Прохор только нервно сглотнул, а Нарышкин с Варушкиным быстро переглянулись, то вот братец Александр не удержался от характерного негромкого восклицания. «Приплыли. Сейчас начнется». «Чего молчите?» — меж тем продолжил император. «Кто у аппарата?» «Белобородов у аппарата, государь», — собрался воспитатель. «Разрешите доложить о проведенной операции?» «Докладывай!» Прохор достаточно развернуто описал все события, постаравшись представить Нарышкина с его дипкурьерами и Ваню Кузьмина чуть ли не героями, предотвратившими полный срыв операции, а подчиненных Варушкина самого адмирала ни в чем не повинными жертвами низкой подставы со стороны французов. О своем участии воспитатель обмолвился лишь пары слов, а вот наши с братьями действия императору расписал не жалея красок. «Что с Машей и Прошка?» Довольно-таки спокойным тоном поинтересовался царственный дед. «Все хорошо, государь, девушки проявили себя только с лучшей стороны». «Понятно», — буркнул дед. «Теперь же перейдем к частностям. Результаты операции признаю удовлетворительными, но только благодаря вмешательству господ Романовых, которые фактически в одиночку проделали всю основную работу». Его голос становился все жестче, а мы начали потихоньку принимать стойку смирно. «Прохор, ты же опытный вояка». Как ты, являясь фактически непосредственным руководителем операции, отдал на откуп Варушкину всю предварительную подготовку, еще и французам доверился, и не проверил за ними! Рычание в динамике становилось все отчетливее. Прохор! Вы же с Варушкиным старые опытные псы войны, что не могли заранее десант высадить и проследить за швейцарцами еще по разу, а не доверять своим этим новомодным электронным штучкам? Как дети малые попались на элементарные растяжки, Прошка, добавляю тебе к уже назначенному ранее наказанию еще пять суток ареста. Есть пять суток ареста, государь? Варушкин, где ты есть? Я здесь, вытянувшись, гаркнул, адмирал. Еще одна такая оплошность, я с тебя лично погоны сорву, а пока объявляю тебе предупреждение о неполном служебном соответствии. Есть, государь, продолжал тянуться адмирал. Идем дальше. Лешка Нарышкин, голос подай, паршивец. Я здесь, государь. Плечи, еле стоящую на ногах генерала, отчетливо опустились, а сам он как-то сгорбился. «Ты куда полез, шельмец?» – орал дед. «Геройски сдохнуть решил? Ты забыл, какие именно задачи перед тобой вышестоящее командование поставило? И сколько из них ты решил?» «Государь, цели могли уйти», – вздохнул Нарышкин. «И хрен бы с ними! Ты империи не на поле боя нужен, у нас соответствующих специалистов навалом. Ты нам на европейских скользких паркетах необходим». Здоровый, румяный что самое характерное, с целыми конечностями и презентабельной мордой лица. Короче, ситуация с тобой будет аналогичной ситуации с адмиралом, а именно предупреждение о неполном служебном соответствии. Плюс к этому, Лёшка, я сегодня же отзвонюсь твоему отцу и опишу ему, чем именно ты у нас в Европах занимаешься. Да, государь, вздохнул Нарышкин. Идём дальше, уже спокойнее продолжил царственный дед. Теперь пройдёмся по положительным персонажам. Нарышкин. Трем твоим подчиненным, которые хоть и не сумели остановить бегство швейцарцев, но сумели их задержать до подхода основных сил, передай мою личную благодарность и распорядись, чтобы эту благодарность ваши кадровики отразили в личных делах бойцов». «Будет исполнен, государь». Генерал заметно оживился и даже позволил себе улыбнуться. «Кузьмин, слышишь меня?» «Кузьмин в другой комнате, государь, приходит в себя», ответил заколдуна Прохор. — Ничего страшного, пусть отдыхает. А ты, Прохор, передай Ванюше, что я очень доволен его профессиональными действиями. Это же он первый сориентировался в непростой ситуации и не допустил паники среди соседей швейцарцев, а потом помог Алексею вытащить из паскудника банкира всю нужную информацию. — Так точно, государь. — Пусть крутит очередную дырку под орден, но ну и денежная премия с меня. — Уверен, государь, Иван будет. — И я уверен, — прервал дед ответную благодарственную речь Прохора. Теперь по французам. Людовику свое недовольство этой подставой с растяжками я выскажу сегодня днем. Но будет неправильно, если мы не донесем до непосредственных исполнителей простую мысль, что подобным образом с нами даже по высочайшему приказу поступать никак не следует. Алексей Александрович, ты меня слышишь? Да, государь, отозвался я. Решение этой задачи возлагаю на тебя. Особые пожелания будут, государь? Не удержался от ухмылки я. Поломанной конечности, гнев, публичное Дафе с отрыванием голов. «На твое усмотрение, внучок!» Отчетливо хохотнул дед. «Уверен, ты сумеешь в полной мере донести до лягушатников нужную мысль. А теперь предлагаю закончить наше совещание, господа, у телефона попрошу остаться великих князей Прохора Петровича». Когда за генералом и адмиралом закрылась дверь, к нашей беседе с той стороны присоединились царственная бабушка и мой отец. Буквально потребовавшие с Прохора, а потом и с меня подробный отчет о поведении во время операции Марии и Варвары. Теперь становилось понятно, почему доклад о проведенной акции принимал не Цесаревич, а сам государь. Быстро отчитавшись и заверив старших Романовых, что с девушками все в порядке, а их поведение полностью соответствовало сложившейся обстановке с учетом возраста великих княжон, мы получили дальнейшие инструкции касательно Марии и Варвары, сводившиеся к двум очевидным вещам. продолжать отслеживать их общее психологическое состояние и в случае чего действовать на свое усмотрение. «Прохор, если ты с Лёшкой все это время успешно справлялся, справишься и с этими двумя молодыми девчонками», — подвел итог царственный дед. «Короче, все в твоих руках, в методах мы тебя ограничивать не будем». «Будет исполнено, государь». «И пригласи их к телефону, пожалуйста, бабушка хочет с внучками пообщаться». Пока воспитатель ходил за Марией с Варварой, дед Николай вместе с отцом успели скупо поблагодарить нас за успешно проведенную операцию и поинтересоваться моим решением по поводу Гримальди. «Алексей, после этой подставы с сигнальными ракетами у тебя, надеюсь, не остался иллюзий в отношении французов?» Подчеркнуто грустным тоном спросил у меня родитель. «Не осталось», — также демонстративно тоскливо вздохнул я, понимая, что мои старшие родичи сейчас будут использовать любую представившуюся возможность дабы склонить меня к нужному им решению. И не переживайте, я согласен, и свое положительное решение собираюсь озвучить Гримальди уже завтра, потому что сегодня 9 дней Вики. В очередной раз прими наши соболезнования. А когда вы там в Испанию собрались? Наверное, завтра к вечеру и полетим, там испанская принцесса должна отмашку дать. Молодые люди, — это вмешалась царственная бабка, — надеюсь, мне не надо напоминать вам, чтобы вы присматривали наибица за девочками? И сами вели себя, как подобает Романовым. «Не надо, бабушка!» С улыбками переглянулись мы. Александр добавил. «Мы не ударим в грязь лицо, мы покажем себя во всей красе». «Ну-ну», — только и протянула она. Тут как раз пришли Мария с Варварой, а мы в сопровождении Прохора направились на палубу. «Алексей, ты приказ государя насчет французов слышал?» — поинтересовался воспитатель. «Слышал», — кивнул я. «Какие будут идеи?» Идеи самые, что ни на есть кровожадные, но я изо всех сил борюсь со своими низменными желаниями. А так, есть одна мыслишка, надо бы ее обсудить с Нарышкиным и Варушкиным. Обсуждение откладывать в долгий ящик не будем, Прохор поморщился. А то спать времени совсем не останется. Швалье Дюбуа невольно сглотнул, наблюдая за тем, как по трапу спускается делегация русских дворян во главе с великим принцем Алексеем. от которого даже на таком расстоянии веяло неприкрытой угрозой. когда же делегация приблизилась, шевалье с трудом заставил себя сделать несколько шагов навстречу, замечая краем глаза, как шевалье бланзак, без особого желания движется за ним, явно испытывая аналогичные чувства. «Господа!» Великий принц Алексей натянул дежурную улыбку, кивнул и продолжил спокойным тоном на английском. «Мы доложили его императорскому величеству о ходе и результатах проведенной операции». «Хочу сразу отметить, мой царственный дедушка был очень недоволен, даже раздражен такой плохой предварительной подготовкой акции с французской стороны и обещал пообщаться на эту тему с его величеством Людовиком. Господа, у вас есть что-нибудь внятное сказать по этому поводу?» Дюба невольно покосился на представителя французской контрразведки, который очень нерешительно ответил. «Нет, ваше императорское высочество». «Это печально, господа». покивал великий принц и улыбнулся еще шире, после чего гнетущее чувство угрозы начало постепенно сходить на нет. «С нашей же стороны, — он указал на двух своих братьев, — никаких претензий к вам, господа, нет и быть не может, хоть какое-то развлечение на вашем сонном лазурном побережье». Великий принц повернулся в сторону своего воспитателя, который щелкнул пальцами, и с яхты по трапу в сторону всех собравшихся начал спускаться матрос с каким-то ящиком, при ближайшем рассмотрении оказавшимся упаковкой шампанского. «Господа, примите игристое в знак нашей благодарности за доставленное удовольствие надежду на то, что вы почаще будете подкидывать нам подобные сюрпризы». Великий принц откровенно ухмылялся, как и вся остальная русская делегация, а потом добавил, обращаясь уже к своим братьям. «Мы им тут второй Афганистан устроим, хоть как-то развлечемся». «Поскорее бы уже», — хохотнул великий принц Александр. «Руки прям чешутся». И три дня на разграблении Ниццы, как и положено, добавил с гнусной улыбкой великий принц Николай. А потом со спокойной душой можно и на родину возвращаться. Оба француза могли наблюдать, как Белобородов, Нарышкин и Варушкин одобрительно кивают словам великих принцев, но сами от комментариев воздерживаются. Ваше императорское высочество обратился к великому принцу Алексею шевалье Бланзак: Когда мы сможем забрать ту часть записи со швейцарцем, что имеет отношение непосредственно к нам? После обработки этой видеозаписи господин Нарышкин ответил тот. Господин Нарышкин по готовности вам сообщит. Господа, мы вас больше не задерживаем. Всего хорошего. И вам всего хорошего, ваше императорское высочество. Французы поклонились. Господа, кивок в сторону остальных и, подхватив ящик шампанским, они направились к своему автомобилю. Уже в машине Дюбуа не выдержал, обратился к Бланзаку. Я же предупреждал, что не стоит провоцировать принца Алексия, а вы с государем меня не послушали. «Этот русский принц отбитый на всю голову, и я уверен, что в случае очередной провокации он со своими такими же сумасшедшими братьями способен устроить на территории Франции именно то, что обещал». «Успокойся», — только отмахнулся контрразведчик. «С нас с тобой взятки гладкие, получили приказ от его величества и выполнили его. А принц Алексей только хочет казаться полностью отбитым и простым, как три рубля». Эту фразу Баланзак произнес на чистейшем русском языке. На самом же деле, этот молодой человек видится мне совсем не таким простым, что я все непременно упомяну в отчете на высочайшее имя. А вот с провокациями действительно надо завязывать. Я почему-то верю обещаниям великих принцев устроить на побережье Второй Афганистан. По крайней мере, дури у этих троих молодых людей на подобное вполне хватит. Вернувшись на яхту, первым делом попытался уложить спать Марию с Варварой. Сестренки, у меня тут еще есть кое-какие дела, а вам пора на боковую. Вы же помните, что у нас с вами завтра фотосессия. Кстати, как мне доложили, каюта для вас уже готова. Прохор еще во время обсуждения разговора с французом и предупредил меня, что лучше бы нам всем остаться ночевать на яхте. Ванюша не в форме, да и Нарышкина с его подчиненными надо было в строй возвращать. — Мы помним про фотосессию, — кивнули сестренки, но спать ляжем только когда соберешься ты. — Нет, что ещё за новости, — нахмурился я. Ну, нерешительно протянула Мария, переглянувшись с Варварой, но от дальнейших пояснений отказалась. Может, тогда с Колей и Сашей пока побудете, а то у меня еще действительно очень много дел. Нет, мы хотим с тобой. Ясно, вздохнул я, подозревая, что сестрам после всего увиденного элементарно не по себе, а местами даже и страшно. Приказ остается прежним, держаться за мной и не мешать. Спасибо, Лешенька, обрадовались они. А я первым делом занялся Нарышкиным и тремя его дипкурьерами, ожидавшими на носу яхты в удобных шезлонгах. «Господа, сейчас я проведу с вашими доспехами некоторые манипуляции, призванные наладить ваш энергетический обмен внутри организмов», — объяснял я им. ходе этой процедуры вы почувствуете жжение в местах ушибов. Кроме того, вы не сможете усидеть на месте, поэтому предлагаю не стесняться и использовать для ваших ночных прогулок набережную Марины. Все понятно?» Если дипкурьеры ожидаемо кивнули, не решая задать интересующие вопросы моему императорскому высочеству, то вот Нарышкин подобной стеснительностью не страдал. «Алексей Александрович, и долго нам по набережной гулять?» «Пока не закончится, Алексей Петрович», — с улыбкой ответил я. «Сами почувствуете. Еще, господа, после всех этих процедур и так называемых бегунков вас накроет отходником». Было заметно, как вся четверка напряглась. «Но это нормально, переболеете». Зато чувствовать себя будете как заново родившиеся, поверьте. Короче, будет жжение, бегунки, но вы гораздо быстрее, чем в обычном порядке. И еще, господа, ночевать я буду на яхте, так что все это время в вашем полном распоряжении. Ну что, к полету готовы? Темп, на который я перешел лишь огромным усилием воли. Снова цветные круги перед глазами, противный свист в ушах. Терпи, Лёшка, людям сейчас гораздо херовее, чем тебе. Сначала тянемся к Нарышкину. Заливаем темные пятна светом и крестим их. Теперь первый из дипкурьеров. Процедура аналогичная. Второй. Третий. Нарышкин вскакивает с шезлонга, за ним довольно резво поднимаются трое его подчиненных. Алексей Александрович, с вашего позволения, генерал рукой указывает на набережную. Конечно, Алексей Петрович, вымученно улыбаюсь я, чувствую, что сил у меня осталось совсем немного. Когда шаги дипломатических работников стихли где-то внизу, я дернулся от голоса Марии. А присутствии сестер я и забыл совсем, даже на темпе не обратил на них внимания. — Лёша, а ты нас с Варей научишь так же людей лечить? — Еще одни ученицы на мою голову. — Боюсь, сестренки, подобному лечению я смогу научить только Лизу. — Понятно, — разочарованно протянули они. — Зато вы всеми четырьмя стихиями владеете, а я даже с огнем толком справиться не могу. — Не прибедняйся, Лёшка, буркнула Варвара. Вчера ты в ресторане с огнем и воздухом очень даже хорошо справлялся. «Варь — Варька! — зашипел на нее Мария. — Это был выплеск силы на фоне сильного эмоционального волнения, Варюша, — нахмурился я. — Так что не считается. Все, сестренки, подышали свежим морским воздухом, и хватит. Надо бы нашего геройского Ванюшу Кузьмина проведать. В каюту колдуна я зашел один, попросив Марию с Варварой обождать меня снаружи. — Заявился, наконец, царевич. Прошамкал еле слышно лежащий на широкой кровати бледный Кузьмин, косясь при этом на сидевшего рядом Прохора. — Все свои дела сделал. Меня напоследок оставил. Высоко взлетел. Забыл, как рядом с нами простыми смертными ползал. — Ванюша, окстись, — улыбнулся воспитатель. — Когда ты, Лёшка, вместе с тобой ползал? — Совсем недавно и ползал, — голос колдуна с каждым словом креп. И вообще, царевич, ты в курсе, что своим неаккуратным обращением с даром, всученным тебе высшими силами непонятно за что, чуть не угробил слугу своего верного? Едва не лишил детей моих тятер родного, не сделал отроков неразумных сиротами? Ясно. Ваня практически в норме, если в очередной раз устраивает плач ярославны Прохор, обратился я к воспитателю, ты довел до сведений нашего умирающего лебедя весть о награждении его очередным орденом? Сразу же, Лешка, воспитатель продолжал улыбаться. Только наш умирающий лебедь всего благородного поступка со стороны государя не оценил и заявил, я цитирую, «Мне эти ордена солить, что ли?» «Дерзко, очень дерзко хмыкнул я. А про премию намекнул?» Господин Кузьмин премии не впечатлился, мол, с баблом у него и так все в полном порядке, не знает, куда потратить. Однако тут же одумался и во всеуслышание заявил, что важен сам факт признания его скромных заслуг со стороны его императорского величества. «Ваня», я прищурив глаза, смотрел на колдуна, А если какой-нибудь флотский контрразведчик из команды Варушкина всю яхту напичкал соответствующей аппаратурой и о таком твоем отношении к наградам доложит самому императорскому величеству, опять мне в ножки падать будешь с нижайшей просьбой защитить? Государь твоим отцом и так про меня все знают, царевич. Колдун бледно улыбнулся. И ничего нового в этих моих речах для себя не откроют. Прохор подтверждающий кивнул, а я только махнул рукой. Проехали. Теперь же, господин Кузьмин, объясняю тебе сложившуюся диспозицию. Я устал как собака и тупо хочу спать. Снаружи меня ждут Мария с Варварой, которые тоже хотят в люльку, но без меня ложиться отказываются. А нам еще завтра в этой клятой фотосессии с мотоциклами участвовать. Так что нам всем надо отдохнуть, чтобы выглядеть более-менее прилично, а главное фотогенично. А посему кончая выеживаться и быстро рассказываю мне, что именно за херня произошла во время допроса продажного швейцарского банкира. «Вот именно, что херня, царевич!» Было видно, что от былого умирающего лебедь не осталось и следа. «Как ты правильно и точно подобрал соответствующий эпитет? Что ты помнишь?» Я быстро писал. «Ясно, понятно?» Протянул Иван. «Примерно так я все это у себя в голове и представил, когда соображалка после контузии в этой совсем нескромной каюте включился. Короче, слушаю общие понятия и принципы работы круга». Со слов Кузьмина получалось, что образовывать круг мог далеко не каждый колдун. а только обладающий определенным уровнем силы, знаний и умений, отточенных годами упорных тренировок. Самым же главным качеством такого колдуна, гарантировавшего успешное создание и функционирование круга, было наличие несомненных лидерских качеств и собственной нерядовой силы воли. Другими словами, этот колдун должен быть способен подавлять волю прочих колдунов. При этом остальные колдуны должны полностью доверять своему лидеру, фактически отдавая частичку себя в его полное и безраздельное распоряжение. а дальше как выразился кузьмин дел техники лидер круга объединял под своим контролем доверившихся и исполнял поставленную задачу понятно что ничего не понятно вздохнул я а если применительно к нашей с тобой ситуации если применительно к нашей ситуации царевич кузьмин продолжал улыбаться сказали твои нежелание и неумение подчиняться кому бы то ни было Еще и воля оказалась гораздо сильнее моей, вот ты и перехватил у меня управление кругом и даже умудрился выполнить поставленную задачу. Подожди-ка, Ваня, а такой твой коматоз, близкий к контузии, с чем связан? С твоими действиями, царевич, когда ты контроль над кругом перехватывал, колдун поморщился, ты из меня сознание просто начисто вышиб. Прости, Иван, я не специально, повинился я, в следующий раз буду аккуратнее. Даже не знаю, решусь ли я на следующий раз, поёжился Кузьмин. «Может, подлечить? Сила еще есть?» «Иди спать, доктор!» — вяло отмахнулся он. «У тебя же завтра фотосессия». «Как хочешь. Спокойной ночи». «И тебе. А про то, как ты то продажного швейцарства толстокожую колонул, ты мне в подробностях завтра расскажешь». «Договорились». Когда за Алексеем закрылась дверь, Кузьмин обратился к Белобородову. «Петрович, накапай-ка мне еще грамм 150 лекарства». Когда коньяк был выпит, колдун причмокнул губами. Благостно и без перехода. «Петрович, а ведь я царевич, не всю правду рассказал о произошедшем». «Очень интересно», — подобрался тот. «Царевич в несознании не просто вышиб, он мне волю полностью сломал». Кузьмин поморщился. «В норме ведомые колдуны прекрасно осознают, что именно делает круг, хоть и подчиняются своему лидеру, а я вообще ничего не помню, вообще ничего». «И что?» «А то, Петрович, чтобы тебе было понятно, представь такую ситуацию». Я возомнил о себе всякой, захотел стать сильнее с помощью круга, решил для этого использовать тайгу. Представил? Допустим, кивнул Белобородов. Так вот, у меня это ну никак не получится, усмехнулся Кузьмин. По крайней мере, на данном этапе моего развития как колдуна. А не получится, потому что мне нужно действительно добровольное желание колдунов тайги на образование круга и их свободное волеизъявление. Так тебе понятно? В общем и целом. А царевич, подобное желание с волеизъявлением не требуется. Он волю тайги уже сейчас общим скопом поломает и себе полностью подчинит. Подожди, Олегович, с недоверием протянул Белобородов. Ты у нас тоже не лыком шит и тех же самых колдунов тайги также можешь полностью волю лишить. Так в чем разница между тобой и Лешкой? А вот тут, дружище, мы с тобой вступаем на тонкий лед таких понятий, как сознание и подсознание, религия с верованиями и Григор... Базовые установки о родине — долгие чести, впитанные с молоком матери, — хмыкнул Кузьмин. И так далее и тому подобное. Кухонная философия в чистом виде. Лично я, даже учитывая мои профессиональные навыки, пока не способен до конца лишить человека его базовых установок на подсознательном уровне. А у царей вполне, хоть и на время. Ну ты загнул. Нихера не понял. Слушай, Олегович, может, ты просто хотел на подсознательном уровне Лёшке подчиниться? Вот и Белобородов с улыбкой сделал игривый жест рукой. «Ха-ха!» — вяло отмахнулся колдун. «Очень смешно, если бы не было так грустно!» «Ладно, проехали. Так чем нам это все грозит, и почему ты эту лекцию прочитал мне, а не Лешке?» «Вот, Петрович, наконец-то ты начинаешь задавать правильный вопрос, а не подозревать у меня подсознательную садомию. Просвещаю по порядку, но с конца. Царевичу я это все не стал рассказывать для его, а главное для нашего общего блага. Рано ему еще в его 17 годков свою истинную силу понимать. А чем нам это все грозит?» А тем, Петрович, что царевич сознательно или несознательно мною или той же тайгой может не ограничиться и включить в круг свое влияние. Много кого может включить. В перспективе всю Российскую империю. И, видя недоверчивый взгляд Белобородова, продолжил. Вон, глянь на малый свет. Царевич для них уже сейчас, и отец, и мать, и воинский начальник. То ли еще будет, Петрович, уж поверь мне, когда же устойчивую тенденцию заметят старшие Романовы, любящий поиграть в совет рода. Возможно, варианты с печальными даже летальными последствиями. Блеснуло лезвие непонятно откуда появившуюся десантного ножа. — Убью, суку, колдунскую за подобные разговоры! — зашипел Белобородов, держа побелевшими от напряжения пальцами тесак ушей Кузьмина. — А потом выблитков твоих с жинкой блаженной порешу и сожгу, чтобы твой поганый род дальше не плодился. Только попробуй с кем-нибудь сказанным поделиться, попишу тварину, Господом нашим клянусь! — Верь, Петрович, охотно верю! хмыкнул не потерявшие не ни капельки самообладания колдун. «Я смотрю, ты поверила, проникся открывающимся для сынки совсем нерадужными перспективами?» «Проникся в полной мере. В каюте точно закладок нет?» «Точно нет. Нож исчез в складках одежды Белобородова». «Я проверял». Он вздохнул. «Придумал уже, что в рапортине на высочайшее имя напишешь?» «Еще нет, но соображу что-нибудь. Тем более проверить мои слова все равно никто не сможет». Кузьмин опять хмыкнул. И завязывай ты, Петрович, со своей дурной привычкой чувствую за ножик реже хвататься. Тебе все равно со мной даже в таком моем контуженном состоянии не справиться. Извини, Олегович, перенервничал. Ну, это как у тебя водится. И накапай-ка мне еще 150 микстуры и про себя, дерганный ты наш, не забудь. Подъем, матросня, солнце уже высоко. В дверь каюты громко стучались. Пять минут на привести себя в порядок и одеться. Время пошло. Господи, Прохор, дай хоть десять минут, — взмолился я. Голова после этой ночи еще чугунная. Пять минут, — воспитатель был неумолим. Тик-так, тик-так. За каждую минуту опоздания плюсом двадцать отжиманий. Лешка, Прохор же это все несерьезно, — услышал я голос Марии. Какие отжимания? Рывком уселся на диване, протер руками глаза, оглядел роскошный интерьер здоровенной хозяйской каюты и вспомнил, что уступил мольбам сестренок и остался ночевать вместе с ними, получив благодарность в самую большую подушку, теплый одеяло и поцелуй в лобик от Марии с Варварой. Прохор такими вещами не шутит, буркнул я, глядя на появившихся из спальни сестер, обряженных в длинные тельняшки. Так, девочки, быстро умываться одеваться, иначе счастье не видать. Мария с Варварой переглянулись, кивнули друг и на перегонки, бросились в роскошную ванную, а я принялся натягивать джинсы и рубашку. В норматив, установленный Прохором, мы, понятно, не уложились, в отличие от тех же самых Николая и Александра, которые на носу яхты под бдительным контролем воспитателя уже интенсивно дрыгали руками и ногами. Кроме всех вышеперечисленных, не считая бойцов морского спецназа, занимавшихся рутинным несением службы, на нашей импровизированной спортплощадке присутствовал господин Кузьмин, принимавший солнечные ванны, развалившись в одном из плетеных кресел. Причем он даже не подумал подняться и поклониться при появлении великих княжен. После легкой разминки прыжков на месте Прохор заставил нас отжиматься, а потом приседать. Не оставил он без внимания упражнений на пресс и на растяжку. Когда же мы приступили к гимнастике Гермеса, свое веское мнение решил высказать Ванюше, чье постоянное внимание я чуял. «Петрович, они же все халяют, особенно Коля с Сашей, и книжные руками и ногами без должного усердия сферы крутят. «Упор лежа принять, халявщики!» Тут же последовал команда от воспитателя. «Делай раз, делай два, делай три, последние десять на пальцах». И только тут, сквозь недовольное бурчание братьев и сестер я догадался, что именно делал Прохор. Ситуация же была аналогична той, что сложилась с Николаем и Александром на границе с Афганистаном. Воспитатель просто-напросто путем дополнительных физических нагрузок выбивал из голов Марии с Варварой вредные мысли. а уж мы с братьями на этом празднике ЗОЖа были простыми статистами. «Делай 50, отставить упор лежа. приготовиться к упражнению на пресс. Делай раз, делай два, делай три, а теперь мостик. Держим, держим, еще держим, 30 секунд отдыха. Продолжаем гимнастику Гермеса. А теперь, бойцы, будем из вас настоящих морских волков лепить. Гляньте, какую приблуду мы с дядькой Иваном для вас приготовили». С того борта яхты, который был обращен в сторону открытого моря, свисал толстенный канат или по морской терминологии конец, а может и линь. «Надеюсь, этой нехитрой приблуды вам понятен?» Мы дружно кивнули. «Отлично, дядька Иван проследи, чтобы вы не вздумали доспехами пользоваться. А первый у нас будет Алексей. Он своим примером и покажет остальным, что не так страшен черт, как его малюют. Пошел!» Через полчаса все молодое поколение рода Романовых на трясущихся ногах ковыляло в сторону выделенных кают для принятия водных процедур. Особенно быстро передвигались Мария с Варварой, которым Прохор очень вовремя напомнила предстоящей фотосессии. «И как мы краситься будем!» – чуть не плача заявила Маша, демонстрируя воспитателю трясущиеся руки. «А валькирии вам на что?» – Прохор был неумолим. «На все про все у вас 20 минут, волосы воздухом высушите!» Затем дружно перемещаемся в отель. Людмила Александровна предупреждена! Ну хоть так. Выдохнули сестры с облегчением. Фотосессия проходила крайне пафосно. Отцепление из гвардейцев Гримальди, моих дворцовых и охраны Стефании Бурбон. На дальних подступах еще одно кольцо из бодигардов Георга Винзера. У самого казино Монте-Карл тусовался малый свет в полном составе, а на золотой площади скромно роптала толпа любопытствующих зевак. разглядывающих импровизированную выставку разноцветных байков двух фирм «Дукати» и «БМВ», а также представителей молодого поколения высшей аристократии, гордо вышагивающих в кожной экипировке двух вышеозначенных концернов. «Кристина, как я выгляжу? Может губы поярче накрасить? Стешу у тебя пудра далеко? Ева, может молнию на курточках чуть больше расстегнуть?» Только и доносилась до нашего с молодыми людьми слуха. Мужская половина молодого поколения высшей аристократии подобными вещами не заморачивалась, а обсуждала похождения англичанина, итальянца, немцев и арабов, прошедшей ночью. «Зря вы с нами в клуб не пошли, много пропустили», — с напускным превосходством вещал Георг. «Мы там бразильяночка под утро сняли. Хороши были чертовки, а у вас как ночь прошла?» «Скучный без грелок во весь рост», — отмахнулся я, — зато выспались. «Ничего, Алекс», — хлопнул меня по плечу Винзер. Наебиться спать вообще перестаньте. Кстати, моя невеста отзвонилась. Завтра, как мы и планировали, на острове будет все готово для нашего визита. Он вздохнул. Как же я вам завидую, молодые люди? Мне-то при живой невесте особо не погулять, вот и приходится в Монако за двоих напрягаться. Смотри, Георг! ухмыльнулся старший Гугенсолер. Не надорвись. Сама фотосессия прошла стандартно. Гламурный фотограф с двумя такими же препедренными помощниками расставили нас по местам. подсказали правильные позы и сделали несколько контрольных снимков. Самое интересное началось после. Девушки потребовали показать им результат, указали на те свои недостатки, которые следовало скрыть при обработке, и взяли с фотографа-гламуреныша обещание, что публиковать снимки он будет только после того, как согласует со всеми принцессами финальный результат. На этом наши мучения не закончились. Малый свет, пользуясь случаем, потребовал сделать общую фотографию, что и было незамедлительно сделано. Уложились какие-то скромные полчаса, и то под предлогом солнца уходит, зайки моей, иначе бы горестным возгласом на русском я не накрасился, и почему мне никто не предупредил, я прическу не сделала, не было конца. «Ну что, все на яхту?» — громко спросила Стефания, расстегивая с облегчением свою кожаную курточку с эмблемой BMW. «Все купальники с собой взяли?» Я же заметил, как после этих вопросов скривились стоявшие рядом со мной Мария с Варварой, и старшая сестра в сердцах сказала. чтобы она утонула, эта яхта, вместе с канатами и гимнастикой Гермеса. Как оказалось, Стефания вошла в наше положение устроила не экскурсию по Лазорному берегу, а простую морскую прогулку вдоль живописного побережья, принадлежащего ее родной Франции. Но при этом Бурбон взяла с меня обещание, что по возвращении Сибицы она все-таки проведет ту экскурсию, которую запланировала ранее. «Если будет возможность, Стефания, обязательно», — кивнул я. Так, развалившись на шезлонге, не особо горя желанием с кем-либо общаться, всю первую часть нашей прогулки я пытался поднять себе настроение с помощью открывавшихся великолепных видов – чистейшего вкусного морского воздуха и бокала с ромом. Получалось у меня это откровенно плохо, но ситуация изменилась с заходом в очередную бухту. «Леха, подъем!» – подскочил ко мне Сашка Петров. «Там для нас Стефания приготовила водные мотоциклы. Погоняем, как в детстве, в Сочи». «На этот раз, Шурка, я буду праздновать победу», по поддался я возбуждению своего друга. Как оказалось, француженка арендовала целую бухту, в которой располагалась станция по прокату гидроциклов. Мало того, к нашим услугам был ресторан, основной спецификой которого считались блюда из свежайших морепродуктов. «Хоть и одна звезда, но Мишлен» уже на берегу вводила нас в курс дела, явно довольно образовавшимися среди молодежи ажиотажем Стефания. Понятно, что сейчас все приготовление блюд будет осуществляться под контролем моих поваров, но тем не менее. Молодые люди, вся бухта в вашем полном распоряжении. Берег тут же опустил. Молодежный гидроцикл с приличествующими ситуацией и криками, врезаясь в волны и поднимая тучу брызг, рвануло в открытое море. Азарт погони за Шуркой Петровым захватило меня. Это насквозь творческая личность умудрялась ловко вкручиваться между волнами, обгоняя меня и всех остальных. После этих своеобразных гонок к нашим услугам был предоставлен отличный песчаный пляж с баром, а там подоспелый поздний обед с великолепно приготовленными дарами моря. Стефани, если в следующую экскурсию мы заедем сюда», — пафосно вещал я, — «то я на все согласный». «Ловлю на слове», — француженка явно была довольна. «Недоволен был только я, на душе кошки от ноющей тоски скребутся». а приходится импортным принцессам комплименты без запинки и с выражением выдавать и улыбаться. Сук ты, Алексей, а не Как есть, самая настоящая сука. Как и планировалось, в восемь часов вечера мы были в Монако и попрощавшись с остальными, пешком направились в приход к ожидавшему нас батюшке Вадиму. «Ты как, сынка?» — спросил меня Прохор. «Норма», — кивнул я. «Эксцессов не будет?» «Не будет». Ты это? Если хочешь поплачь в церкви, ничего постыдного в этом нет. Хорошо. Как все прошло в приходе, я совершенно не запомнил. Глаза ничего не видели из-за слез, уши заложило уже ставшим привычным свистом, а грудь опять сдавила всепоглощающие чувство вины перед Викой. Не чокаясь, вот уже мы сидим в лобби-баре нашего отеля. Прохор, я на могиле Вики должен сейчас быть, а не в этом проклятом. — Молчать! — зашипел он на меня. — Не забывай, что с нами Кристина. Имей уважение. — Ничего страшного, Прохор Петрович, — сказала девушка на русском. — Я все понимаю. — Соберись, царевич! — на меня с укором смотрел Ваня Кузьмин. — Ты на войне, а на войне дозволяется отступать от подобных правил. Давай-ка повторяй за мной. — Отче наш, сущий на небесах! — очи наш, сущий на небесах! — Да святится имя твое! — Да святится имя твое! — и уже на автомате продолжил, пытаясь хоть в словах молитвы найти утешение. «Да приди, царствие Твое, да будет воля Твоей на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава вовеки».